Инавья Тамаза Бескапэ и Степаниды Рудак были французами, настоящими французами. У них был французский темперамент, склад ума и даже патриотизм, а ты иностранного происхождения, от цыганских предков, в них сохранилась только одна особенность, и её любопытно отметить. У цивилизованных народов поэтическое воображение это дар и способность к нежной мечтательности, этот текучий, почти неуловимый фермент смутных зачатков литературы можно встретить лишь в верхах общества. Оно является за редким исключением уделом и особой привилегией высших образованных классов. Братья же, как не были они невежественны, кои что унаследовали от мечтательности, задумчивости, и я сказал бы поэтичной природы низших слоёв народностей, пребывающих ещё в диком, некультурном состоянии в той самой Европе, которые теперь так богаты школьными учителями. И часто у этих двух простолюдинов бывали те лирические порывы, которые даже самый жалкий и тёмный цыган умеет превращать в мелодии. Их поёт его скрипка вершинам деревьев, звёздам, серебристому утру, золотому полдню. Оба одинаково чуткие к магическому языку природы, который днём и ночью беззвучно беседуют с утончёнными существами, с избранными душами, они всё же были совершенно разными. Старший брат был склонен к рефлексии и мечтательности, и напряжённая деятельность его ума была всецело направлена, в соответствии с его профессией, связанной с физической ловкостью и силой, на построение гимнастических фигур, почти всегда невыполнимых, на сочинительство клоунад фантазий, не поддающихся воплощению, на создание своего рода чудес. осуществления которых возлагалось на мускулы и нервы. Даже в повседневную технику того, что он исполнял, Джанни вносил значительную долю рефлексий и умственного напряжения. И его излюбленная аксиома гласила, что для отработки трюка требуется некоторое раздумье. Младший, оставшийся счастливым невеждой, Всё первоначальное образование которого ограничилось многословными беспорядочными беседами отца во время долгих переездов с места на место. Более ленивый умом, чем Жани, и ещё больше витавший в облаках, словом ещё более цыган, исследовательный ещё более поэт, жил в мире мечты. сладостной, улыбающейся, так сказать, чувственной, которая внезапно порождала насмешливые выдумки, взрывы нежной весёлости, безрассудные шалости, и благодаря этим качествам Нелло становился изобретателем оригинальных деталей, которыми он украшал, расцвечивал затей и брата, если только те вообще были выполнимы.